2 мая после октября. Небольшая комната у стены низкая простая книжная полка. На ней издания по фольклору. В комнате много китайских вещей. Перед столом стоит китайское кресло, на столе рукопись и размеченные синим карандашом газеты за апрель 1918 года. Бумага рукописи и линованные По линейкам написано крупные, отдельные, спокойные, разборчивые буквы. Написано на бумаге, на нежной молодой траве под рожеватой весенней листвой деревьев. Алексей Максимович Горький в синем китайском шёлковом халате, в китайских туфлях на многослойной бумажной подошве стоял перед открытым окном и смотрел на юг. Широко синело небо. Внизу прозрачными клубами подымались, закрывая Петропавловскую крепость, деревья Александровского парка с рожеватой весенней листвой, как будто прослойные коричневыми чешуями только что открывшихся почек. Под деревьями на нежной молодой траве почти невидимые шумно и звонко играли дети. За парком город, куполами и золотыми шпильми. Прекрасно прошлое. Его иногда жаль, как молодость. Но ведь этот город лучшее от прошлого. Как достигнуть будущего без насилия? Мало людей, которые любят завтрашний день, больше вчерашний. Нет у людей памяти о будущем. Алексей Максимович скинул халат. Высокий, длинноногий, подошел к зеркалу, поправил ежик, надел пиджак, вышел в переднюю, постучал в дверь, вошел. Комната в восемь окон с аркой. На полу стоят два слона величиною с больших пуделей. Сделаны из финифти, сиамской работы, уши у них прицепные. У стены Петровский шкаф с неровными пузырчатыми стеклами. В шкафу нефрит и бронзовые черепа с воткнутыми в них трехгранными кинжалами. На другой стене большой портрет Алексея Максимовича в голубой рубашке сидит обоченный, широкоплечий, молодожавый на диване под дахой Иван Николаевич Ракидский, пласкалицы, без бороды украинец, друг сына Макса. Ракидскому лет 40, а кажется, что ему 19. "Идёмте, Иван Николаевич, Греццы на улицу, весна, пошли". На Алексей Максимчи чёрное длинное пальто, на Ракидском шинель. Весна лёгкая, петербургская. В воздух прослоен лёгкими весенними запахами и милым свежим речным ветром. На углу Кронбергского и Каменноостровского, там, где был деревянный дом ныне сожжённый, какой-то гражданин сделал забор из кусков старых крыш, кроватей и вывесок. За оградой он пашет землю сахою. Откуда достал саху и лошадь? Кто пахар сеи? Лавочник ли бывший или, может быть, вице-губернатор или иной какой милостивый государь? Говорят, что кошки живучи. Нет живучей всех милостивые государи. Слева серые круглые деревянные здания цирка, рядом с ним голубой майоликовый купол мечети, похожей на початок кукурузы. Справа памятник Минанос Сустригущему, тому, который не сдался. Старик-садовник, знакомый и неприветливый, копает около памятника истоптанную землю, поднимает её под цветы. Кругом детей так много, как бывает только весной. Старик заступом копает. Что он сажать будет? Лёгкой вырастил рассаду. Пустой каменно-островский с истертыми и сальными, как половик торцами. По торцам везет какой-то гражданин детскую коляску. В коляске домашний скарб и два березовых полена. Поднялись на Троицкий мост. Ветер дует с моря, морские суда, на реке кажущиеся тяжелыми, пришли на праздник к пристаням города. Вот Аврора. На мачтах веселые разноцветные флаги. Май 1918 года. С моста виден бронзовый суворов, мраморный дворец,